Глава 12. Конец империи. Петроград. Полугород. Эпиграф. Общество российских фельдшеров возбудило ходатайство перед министром внутренних дел о замене звания фельдшер, как слово немецкого происхождения, на соответствующее русское. Для лиц, окончивших фельдшерские школы, лекарский помощник. Для ротных фельдшеров – Санитар. Петроградские ведомости, 1914 год. Молния. 31 августа 1914 года император Всероссийский переименовывает свою столицу в Петроград. Если бы не катастрофическое начало Первой мировой, если бы не революция и гражданская война, мы бы еще долго обсуждали это событие. Вдумайтесь. Российский император Николай II заменил название города, которое дал ему основатель империи. Событие, безусловно, символическое. Впрочем, все началось немного раньше. Романтическая литература вызвала к жизни национализм. Войдя в моду, он стимулировал национальные движения внутри европейских империй. Сначала греки при поддержке просвещенных европейцев боролись за независимость с Османской империи, затем борьба за независимость перекинулась в сами Европейские империи, и в нее вступили поляки, венгры, чехи и другие. В какой-то момент национализм показался удачной идеей и императору Александру Третьему, хотя против кого и за какие права могут бороться русские в своей собственной Российской империи он не уточнил. Зато сказанная им фраза «Россия для русских» привела, в частности, к переименованию прибалтийских городов. Динамюнде стал Усть-Двинском, Дерпт превратился в Юрьев, Розиттен – в Режицу, Динабург – в Двинск. В случае Дерпта было восстановлено историческое русское название, данное еще Ярославом Мудрым. Кстати, ведь христианским именем Нашего конунга Ереслейфа был Георгий, который на Руси произносился и произносится разнообразно. Вспомним древнерусскую форму Георгий, из которой появились популярнейшие современные русские имена Юрий, Георгий, Егор и Егорий. Оттого и город на реке Омовжа или Омовжа Назывался сначала Гюргев, а потом Юрьев. У Динабурга также имелось русское название, данное ему царем Алексеем Михайловичем – Борисоглебск. Однако предпочтение было отдано новому имени от гидронима – Двинск, по реке Двине. Александр III умер, но у него были продолжатели. В 1909 году в Петербурге вдруг спохватились, обратив внимание на Динабургскую улицу на периферийном Гутуевском острове и переименовали ее в Двинскую. Впрочем, петербуржцы, а затем петроградцы и ленинградцы продолжали называть ее по-старому. Потребовалось вторичное переименование, совершенное уже Ленсоветом – Динобургская-Двинская, что произошло в 1935 году. В 1909 году сменили и название Дербского переулка. Он стал Юрьевым. Это имя тоже не прижилось, и переулок оставили в покое. Сейчас эти 400 метров по-прежнему именуются Дербским переулком, в то время как город Юрьев давно уже называется Тарту. Но вернемся в последний день августа 1914 года, когда Николай II переименовывает свою столицу. В те дни... В обеих столицах в Петербурге и Первопрестольной Москве разъяренные толпы громят немецкие дома и магазины. В Москве врачи на собрании приняли решение, в ответ на зверство, проявленные немецкими врачами, бойкотировать немецкие фармацевтические препараты и обратиться ко всем русским врачам с предложением не прописывать больным немецких препаратов. Так что в акте мгновенного уничтожения и народной формы названия, и замена ее русским переводом проявился националистический пафос – начала империалистической войны. Уверенность, с которой это переименование было проведено в жизнь, свидетельствует, что восприятие своего двухсотлетнего названия как не просто чужого, но опасного, вражеского в августе 1914 года было характерно для общественного сознания. Хотя часть интеллигенции Петербурга это название не поддержала. Следует отметить два важных культурологических момента. Первое. Был переименован главный город империи. И второе. Те, кто переименовывал его, были полноправными преемниками власти, которая дала городу старое название. Это не Мехмед-завоеватель, который после захвата византийской столицы Константинополь нарек его Стамбулом. Таким образом, переименование столицы знаменовало отказ от памяти ее основателя Петра Великого в угоду политической конъюнктуре. Переименование было отражен националистический концепт. Город являлся столицей Русской империи, ее название должно быть понятным прежде всего титульному русскому населению и никому другому. Важно и то, что в новом официальном названии смещались акценты. Все-таки «Санкт-Петер» — это «Святой Петр». А Петроград – город монарха-основателя. Как это не удивительно, инициаторами переименования были не русские националисты из Союза Михаила Архангела. Главный архивист Центрального исторического архива Петербурга Андрей Румянцев обнаружил, что это были проживавшие в Петербурге чешские иммигранты. Еще за месяц до случившегося они опубликовали в биржевых ведомостях открытое письмо императору. «Ныне вполне своевременно и уместно вспомнить почин длинного ряда русских деятелей и мыслителей, которых коробило немецкое название нашей столицы. Мы, чехи, просим общественное управление столицы войти с ходатайством на высочайшее имя об утверждении и обязательном впредь употреблении русского названия столицы Петроград». Но почему вдруг чехи? Просто их с детства учили, что Санкт-Петербург по-чешски «Петрохрад». Еще в 1839 году была завершена публикация чешско-немецкого словаря Юнгмана. Сын пражского сапожника Йозеф Юнгман в своем словаре так и написал «Петрохрад, Санкт-Петербург». Он был убежден, что название русской столицы должно быть оформлено славянскими корнями, а не немецкими. И то, что топоним придумал сам основатель города Петр Великий, его абсолютно не интересовало. Он боролся с германизмами, выступая за чистоту чешского языка. В 1914 году его идеи совпали с представлениями Николая II и всей Европы, хотя Чехословакия, будучи частью Австро-Венгрии, вела войну против России. Очевидец печальных событий Зинаида Гиппиус Написала о вторгшейся в топонимию политики В возвышенном петербургском духе. Кто посягнул на детище Петрова? Кто совершенное деяние рук? Смело скорбить, отняв хотя бы слово, Смело изменить хотя бы единый звук? Не мы, не мы. Растерянная челить, что властвуя Сама боится нас, все мечутся, да чьи-то ризы делят, И все дрожат за свой последний час. Изменникам измена непозорная, Придет отчущению своя пора, Но стыдно тем, кто весело покорно. С предателями предали Петра. Чему бездарное вас сердце рада? Славянщине убогой? Или тому, что к Петрограду... Рифм грядущих стада Крикливо льнет, как будто к своему, Но близок день, и возгремят перуны. На помощь, медный вождь, Скорей, скорей, восстанет он Все тот же бледный, юный, Все тот же в ризе девственных ночей. Во влажном визге ветреных раздолей И в белоперистости вешних пурк Создание революционной воли Прекрасно страшный Петербург. Уже в 1914, первый год войны, были переименованы более сотни населенных пунктов с германскими названиями. Они были основаны немцами, и у них проживали немцы, потомких тех, которых пригласила Екатерина Великая за полтора века до этого. Некоторые немецкие поселения в Повожье имели устоявшиеся русские названия. Бальцер превратился в Голый Карамыш, Урбах в Новый Кут. Другие просто перевели Фриденберг получил прямо-таки советское название Мирное. Блуменфельд, Цветочное. Железнодорожная станция Лихтенау была переименована в «Светлодолинскую». Благодаря дословному переводу, вместо Гальпштата появился бессмысленный топоним Полугород. Правда, ему потом повезло, ныне это Молочанск. Свое название он получил по реке молочной. Только в Екатеринославской губернии было переименовано 64 населенных пункта с германскими названиями. Переименования сопровождались массовым отъездом колонистов в Америку. По данным историка Николая Титова, еще до 14 года Повожье покинули около 400 тысяч человек. В 20-х годах часть немецких названий была восстановлена в рамках трудовой коммуны немцев Повожья чтобы окончательно исчезнуть во время Великой Отечественной войны. Тогда, в начале Первой мировой, тучи сгустились и над именами крупных городов. В октябре 2014 года пермский губернатор предложил переименовать Екатеринбург. Главный начальник уральских горных заводов написал по этому поводу в Пермскую ученую архивную комиссию, мол, «безусловно, желательно определить выбор нового наименования». Однако, несмотря на пожелания высокопоставленных чиновников, Екатеринбургская городская дума обратилась к этому вопросу только в апреле 15 года. На заседании были рассмотрены следующие составные наименования Екатериноград, Исидонск, Екатеринозаводск и даже грецизм Екатеринополь. После обсуждения думцы единогласно решили оставить старое название с благородной мотивацией не дерзая посягнуть на название, данное императором Петром Великим. Вот так. Тем не менее, в декабре 16 -го года Пермская ученая-архивная комиссия вновь вернулась к этому вопросу и предложила главному начальнику уральских заводов дать Екатеринбургу название «приличествующее русскому городу». Были предложены следующие варианты Екатеринозаводск, Екатерина-Заводск, Екатерина-Исецк, Екатерина-Угорск, Екатерина-Урал, Екатерина-Каменск, Екатерина-Гор, Екатерина-Бор. Однако революционные волнения помешали осуществлению замысла ученых. Екатеринбург убрали с карт после революции, заменив его на Свердловск. В те годы Россия не была одинока. Активно переименовывали улицы и в городах Европы. Например… Таким же поиском и ликвидацией вражеских названий занимались в столице Итальянского королевства. Посвящений германским деятелям в Риме тогда еще не было, поэтому особо бдительные обратились к традиционным названиям с германскими коннотациями. Работая в архиве над своей книгой про топонимию Рима, я нашел интересную историю. Городскому собранию было предложено переименовать Тевтонскую улицу Виа Теутоника близ Ватикана. Но сторонников переименования все же удалось охладить. Улица так называлась с XVI века, и называлась она по храму, гостинице и кладбищу для пилигримов, прибывавших из Германии и Фландрии. Благодаря тем же аргументам, удалось отстоять еще одно вражеское имя – улицу Святой Агаты у готов в Едии, санта де-Готи. Она получила название по храму в честь мученицы Святой Агаты. Первый храм, посвященный Святой Агате, был построен здесь для римских готов арианцев в IV веке. В то же самое время удалось спасти и название старинной улицы в Москве. Речь идет о немецкой улице, главной в немецкой слободе. Правда, жители, не дожидаясь решения властей и находясь в ура-патриотическом угаре, все-таки залепили бумагами дощечки с наименованием улицы. Так сообщали петроградские ведомости 20 августа 2014 года. Двоюродному брату Николая II, английскому королю Георгу V, в начале войны было очень непросто. Англии со времен... Королева Виктории, принца Альберта, правила династия, полное имя которой Саксен-Кобурготская, по двум старинным герцогствам. По иронии судьбы, лучшими германскими бомбардировщиками оказались те, что изготавливались на трамвайном заводе в городе Гота, Тюрингии. В июне 1917 года эскадрилья Гота-Г-4 начала дневные бомбардировки Лондона. В первый же день погибло 160 человек, была уничтожена школа в Попларе, после чего толпа пошла громить магазины и заведения с немецкими названиями или немецкими владельцами. Пикантность состоит в том, что герцогом Саксен-Кобурготским, резиденция которого находилась в Готе, был внук английской королевы Виктории Карл Эдуард, который до совершеннолетия жил и воспитывался в Лондоне. Чтобы продемонстрировать свою лояльность Германии 12 марта 17 года, Карл Эдуард подписал символический указ, исключающий права на свой трон негерманских членов Саксон-Кобурготского дома. Вот почему Георг V переименовал свою династию в по королевскому замку Винзор, который построил еще в Вильгельм Завоеватель. Этот отчаянный популистский жест оказался на редкости удачным. Корона была спасена. Волна антигерманских настроений докатилась и до США, которые не вели боевых действий. Как показывает исследование Джека Симпсона, в июне 1918 года иммигранты из Польши добились в Чикаго переименования улиц Любика, Франкфурта, Рейна и Берлина и ряда других. Вместо них на карте появились улицы Дикинса, Шекспира и других деятелей английской культуры. А что же Россия? В последние месяцы старого режима российская элита увлеченно боролась с немечиной на всех фронтах. В разгар Первой мировой одна из центральных набережных Невы, Воскресенская, которая пролегает от водопроводного переулка до Литейного моста, получила новое имя – Бельгийская. В честь союзников России в той войне. Отцы города видели глубокий символизм в том, что неподалеку была набережной имени другой союзницы, Англии, хотя это название было дано набережной не в честь страны, а потому что тут когда-то был английский квартал, где жили купцы и дипломаты, стояла англиканская церковь, а в доме 56 какое-то время размещалось посольство Великобритании. А рядом с бельгийской и английской была еще и французская набережная, так как в доме Пашковой находилось посольство Франции. Топонимическая антанта на брегах Невы продержалась недолго. Бельгия была оккупирована немецкими войсками, а топоним в ее славу не вошел в обиход. Исследователи петербургской топонимии Алексей Ерофеев Алексей Владимирович указывают, что это переименование в действительности не состоялось. Ничего удивительного, такое в Петербурге бывает. Спустя семь революционных лет, в 1923 году, новые Красные отцы города вновь переименовали Воскресенскую набережную. На этот раз она получила имя самого кровожадного вождя французской революции, Максимилиана Робеспьера, отправившего на гильотину всех своих политических противников и в итоге окончившего на ней свою жизнь. Так она и называлась до 2014 года, а теперь снова «Воскресенская». Упомянутая выше английская набережная в октябре 18 года в рамках подготовки празднования первой юбилея революции стала набережной Красного флота. Именно здесь стоял участник Цусимского сражения крейсер «Аврора». И отсюда в ночь на 26 октября 1917 года он произвел по дворцу холостой выстрел, который стал сигналом к штурму Зимнего. В 1994 году Петербург посетила королева Елизавета II, и набережная снова стала английской. Французскую набережную переименовывали дважды, и оба раза обыгрывалась ее французскость. В 1918 году ей дали имя историка, политика и пацифиста Жана Жоресса. А в 1945 году вспомнили, что на этой улице находился дом победителя французов, князя Кутузова генерал фельдмаршал искусственный царедворец, оказался востребованным эклектической советской идеологией. Это название прижилось, и ныне набережная носит имя Кутузова. Таким образом, топонимические перемены, как следствие военных конфликтов и международной напряженности, были регулярны по всей Европе в дни Первой мировой войны. В России этот тренд развивался на протяжении всего 20 века. Глава 13. Космическая одиссея российской деревни 1920-х годов. Место действия. Липецк, Московская область, Минская область, Башкирия, Челябинская область, Орловская область, Ростовская область, Алтайский край и Чувашия. Эпиграф. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели «Ты ко мне!» «Верю и не верю!» Леонид зербенёв Пронзительная часть нашей топонимии – крестьянские артели и коммуны, которые образовывались в первые годы после революции и в эпоху Непа. Землю украсил настоящий парад планет, олицетворяя надежды на лучшее, достойное сияние звезд. В Зержинском районе Минской области на трассе Минск-Москва вы можете посетить деревни Марс-Юпитер. В Челябинской области с сурового 1919 года сияла коммуна местных эстонцев по имени Луна. На высоком берегу Москва-реки до сих пор стоит деревушка Марс. Ей подыгрывают небесные имена садоводческих некоммерческих товариществ «Сфера» и «Рассвет». В те же годы. В 600 километрах на запад, близ роскошной виллы Игната-Булгака, крестьяне основали коммуну Нептун. В современном Липецке все знают дачный район Венера. Начинался он с одноименного сельскохозяйственного товарищества в верховьях речки Липовки. Откуда взялись все эти названия? Почему звездные имена стали актуальны для хуторов и артелей наряду со словечком «Красный». Это было время, когда в селе распространялись атеистические и естественно-научные знания, что и отразилось в названии поселка, считал липецкий исследователь Валентин Прохоров. Вторит этой гипотезе история появления Близмценского Марса, записанная со слов местного сторожила Анастасии Данилиной. «Поселок наш образовался в 1922 году». И съезжались сюда жители ближних деревень, кто хотел новую жизнь создать. Тут была Абарская земля, и ее решили разделить. Собрались мужики на сходку, и приехал какой-то начальник из волости. Стали решать. Начальник этот достал какую-то карту и, тычь туда пальцем, рассказал, что, мол, бога нет, а есть такая планета на небесах, Марс. До нее далеко, как до нашего поселка. Мужики согласились. Читал ли начальник поэму Маяковского во весь голос, вышедшую в 21 году? Там в галактическом празднике в бывшей пустыне Сахара участвовали и марсиане. «Больше головы в красном сиянии с Марса слетевшие стали марсиане!» Строчки поэмы Маяковского напомнили о другом важном аспекте. Марс называют красной планетой, красной звездой, из-за красноватого оттенка ее поверхности – который придает ей минерал маггемит. В соответствии с тогдашним образным языком, если красная, значит большевистская. Хорошо, но как объяснить появление хуторов, посвященных Венере, Луне и крупнейшей планете Солнечной системы Юпитеру? 20 век грезил звездами и небом. Звездная номенклатура стимулирует творчество. В центре Липецкой Венеры проходит улица Яблоневая. Так неожиданно совпали дачные яблони и яблоко Венеры, с которым началась Троянская война. На хуторе Марс в Ростовской области недавно появилась улица, которую местные молодцы назвали «Лунной». Раз уж живешь на Марсе, необходимо поддерживать космическую традицию. Кстати, местные жители также считают, что такое название деревня получилось в связи с ее «отдаленностью от цивилизации», Хотя рядом проходит железная дорога, а неподалеку находится шахтерский городок Гуково и станция с мемориальным названием революционного времени «Красная могила» в память о сражении белых с красными. В богатые ожиданиями инопланетных и прочих видений 90-е годы жители Марса в Башкирии неоднократно сообщали о зафиксированных ими полетах НЛО. Однако, к сожалению как пишут журналистки сайта Russian Mystery, подробно исследовать природу имевших место НЛО сейчас никто не может. Сама деревня расположена довольно далеко от крупных центров, и у уфологов-любителей нет достаточных средств, чтобы сделать это своими силами. А у жителей, жалуются журналисты, нет ни сил, ни желания. Похоже, визиты инопланетян стали для них такими же привычными, как дождь или восход солнца. Раз они не мешают спокойно жить и не насылают на огороды колорадского жука, то почему бы и нет? Со всеми соседями надо жить в мире. Но не космосом единым жила деревня. Если бы мы с вами в 20-х путешествовали по Латырскому краю, нынче ваше, встретили бы целых два поселка с названием Муравей. Местные хуторяне настойчиво ассоциировали себя с этими трудолюбимыми насекомыми. На правом берегу извилистой Чувашской реки Суры трудилась артель Пробуждения. Строился поселок Безбожник. Вблизи алатыря или вблизи алатыря возникли очередной восход, и сельскохозяйственная артель Труженица. Она же Труженик. Это редчайший случай топонима-трансгендера, по крайней мере, 20 века в нашей стране. Общее настроение тех лет передает и не менее общее для самых разных местностей название «Отрадное». Справедливости ради следует сказать, что в Латырском уезде мечтательные имена появлялись еще до революции. «Золотое кольцо» и «Золотое поле» – так назвал в конце XIX века своих утора крестьянин Воротников, выразив в этих названиях свою веру в то, что поле станет воистину золотым и даст невиданный урожай с того же времени началась история села урожайного в ставрополье основанного переселенцами с восточной украины осмотрев плодородные земли в долине реки белой переселенцы из сумской и полтавской областей решили будем тут с урожаем так и назвали хутор златополь золотое поле в алтайском крае тоже есть златополь и не менее позитивный славгород 1910 года. Согласно местной легенде, имя городку придумал инициатор реформы премьер-министр Петр Столыпин, приезжая здесь с инспекционной поездкой. Впрочем, мечты о светлом будущем были сметены дальнейшим развитием событий. Коллективизация уничтожила и запретила в деревне частные хозяйства. Крестьян лишили права перемены места жительства, а заодно и паспортов. Их принудительно объединили в колхозы, работавшие по расценкам и нормативам, присланным центральной властью. То же произошло и с названиями 20-х годов. Имена маленьких артелей и хуторов затерялись в большом колхозном строительстве. Например, жители упомянутого Отрадного в 1929 году были переселены в райцентр. Село Порецкое. Челябинская Луна стала частью поселка Слава. И так далее. Космические фантазии и просто надежды уступили место идеологическим клише. Название колхозов, как правило, ничем не отличалось от названий фабрик и заводов в городах. «Красный октябрь», «Знамя труда», «Имени Ленина» и так далее. Для поселений выбирали, в частности, абстрактно-позитивные и уже опробованные в XIX веке названия урожайное, изобильное, удачное. Посмотрите урожайные в интернете, и вы увидите, как богаты ими земли Казахстана, Украины и России. Революция установила власть объединенных советов рабочих, солдатских, христианских депутатов. И поначалу это отображалось в топонимии городов. В Петрограде показательно переименовали Большую и Малую дворянские в Первую и Вторую улицы деревенской бедноты. Но в 30-х годах после коллективизации и разорения деревни сочувствовать бедноте стало политически некорректно. Более того, официально бедности-то вроде бы и не было. И Ленинградские улицы получили имена большевика Валериана Куйбышева и селекционера-биолога, медийной личности 30-х годов Ивана Мичурина. В 20 веке само слово «крестьянин» постепенно уходило на периферию языка, уступив место колхознику. В 1965 году в Москве открывали новую станцию на площади Крестьянская застава. Топоним, сохранившийся еще с первых советских лет. Логично, что именно это название должно было стать названием станции метро, но оно показалось старомодным, и ему припочли название пролетарское по названию района станцию метро «Крестьянская застава», Москва ждала еще 30 лет, и появилось оно на другой линии метрополитена. Их соединили с символичным переходом от крестьян к пролетариям. Причем это произошло уже тогда, когда оба класса почили в Бозе. Заметьте, на селе теперь есть фермеры, колхозники, дачники наиболее многочисленные, но словом «крестьянин» мы описываем обыкновенно уже только наших предков чаще всего крепостных. Пророческим оказался столичный топоним «Крестьянский тупик». Его дали угловатые улочки близ крестьянской заставы в 1922 году в честь советского крестьянства. Как и во многих деревнях страны, в тупике осталось всего лишь два дома – 14-й и 16-й. В доме 16 какое-то время располагался офис армии спасения.